Она очень любит кошек, — объяснял друзьям Рон. Такого здесь никогда не случалось. Этого психа поймают и вытурят отсюда, можешь не сомневаться. Только хорошо бы сначала он наложил оцепенение на Филча. Джинни вдруг побледнела. «Шутка!» — поспешил прибавить Рон. Гермиона тоже была выбита из колеи. Она всегда любила читать, а теперь и вовсе зарылась в книге. Как ни старались Гарри и Рон выведать, что с ней творится, все впустую. Кое-что прояснилось в среду. После урока зельеварения снег оставил Гарри соскабливать со столов пробирочных червей. Закончив это неприятное дело, Гарри наскоро пообедал и поспешил в библиотеку, где его ждал Рон. По пути ему встретился Джастин Финч Флетчли из Пуфиндуя, с которым они вместе работали на уроке травологии. Гарри хотел было поздороваться, но Джастин, заметив его, круто развернулся и убежал. Рона Гарри нашел в дальнем конце библиотеки. Он измерял домашнее задание по истории волшебства. Профессор Бинс задал сочинение длиной один метр на тему «Средневековая ассамблея европейских волшебников». «Просто беда», — сказал Рон, убрав рулетку. Свиток тут же свернулся. «Не хватает целых 20 сантиметров. А Гермиона настрочила, да еще мелким почерком, целых полтора метра. А сама-то она где?» поинтересовался Гарри, взял рулетку и развернул свое сочинение. «Там!» — Рон махнул рукой на длинные ряды книжных полок. «Какую-то книгу ищет. Наверное, решила поставить рекорд, прочитать к Рождеству всю библиотеку». Гарри рассказал, как от него шарахнулся Джастин Финч Флетчли. «Ну и что?» — ответил Рон, размашисто дописывая последние сантиметры. «Джастин — известный придурок. Преклоняется перед Локонсом. Из-за стеллажей вынырнула явно расстроенная Гермиона. «Вся история Хогвартса выдана», — негодовала она и, подсев к друзьям, добавила. «Запишитесь и ждите две недели. Угораздило же меня оставить ее дома. И все из-за локонсовских книжек, просто не влезло в чемодан». «Зачем тебе история Хогвартса?» — полюбопытствовал Гарри. «Затем же, зачем и всем прочитать легенду о тайной комнате?» «Что это за комната?» «В истории эта легенда есть». — Гермиона закусила губу. — А в других книгах? Нет. Я ее совершенно не помню. — Гермиона! А, Гермиона! — Рон в отчаянии глянул на часы. — Дай мне почитать твое сочинение. — И не проси! — рассердилась Гермиона. — Что ты делал все десять дней? — Мне осталось всего пять сантиметров. Что, тебе жалко, что ли? Зазвенел звонок, и друзья побежали на историю волшебства. Рон и Гермиона всю дорогу припирались. Тоскливее этого предмета не было. Лекции читал профессор Бинс, единственный во всей школе учитель-привидение. Скука смертная. Одно развлечение. Мистер Бинс являлся на урок прямо из классной доски. Говорили, что этот древний сморчок и не заметил, как умер. Пошел однажды на урок, а тело так и осталось сидеть у камина в учительской. Сегодня, как всегда, профессор Бинц открыл записи и давай скрипеть, как немазанная телега. Класс скоро впал в дремоту, изредка кто-нибудь очнется, запишет имя или дату и снова спать. Скрипел он так с полчаса, и вдруг случилось нечто из ряда вон выходящее. Гермиона подняла руку. Профессор Бинц удивленно оторвал глаза от тетради, он как раз дошел до середины заунывной лекции о Международной конвенции волшебников 1289 года. — Да, мисс... Э... — Грэнджер, профессор, я хотела спросить вас о тайной комнате. Отчетливо проговорила Гермиона. Дин Томас, тупо смотревший в окно, пришел в себя. Лаванда Браун, которая лежала на парте, скрестив руки и опустив на них голову, встрепенулась. Невил и вовсе убрал руки с парты. Профессор Бинс замигал. «Мой предмет — история волшебства», — скрипотцой на одной ноте проскрипел он. «Я, миссис Грэнджер, имею дело с фактами, а не с мифами и легендами <coughs> Бинс сухо откашлялся, как будто разломал палочку мела, и продолжил. «В сентябре этого года под комитет чародеев в Сардинии...» И снова запнулся. Гермиона опять подняла руку. «Да, мисс Грэнджер». Но, сэр, каждая легенда основана на фактах, верно?» Профессор Бинс был ошеломлен до такой степени, что Гарри показалось, никто никогда ни о чем его не спрашивал ни при жизни, ни после смерти.